Глава 19 Да уж, суета до небес и обратно. Я присел за заборчиком, скрываясь от метнувшегося в мою сторону луча фонаря. Вокруг кучи камней, которая еще недавно была весьма добротным домом, топталась куча фрицев. И, судя по голосам, к ним спешила подмога. Бой здесь уже закончился, кто-то явно пустился в погоню, остальные вроде как собирались разгребать завалы. Смотреть дальше это представление я не стал. Скользнул вдоль дома. Нырнул за чахлые кустики, проскочил через подворотню и направился обратно к дому. Некогда, некогда. Надо побыстрее оказаться в совершенно другом месте и засветиться там в это же самое время. Чтобы если вдруг мне завтра учинят допрос с пристрастием, я мог бы с самым невинным видом взывать к свидетелям, которые меня там видели. Никогда с такой скоростью скрытно не пробирался. Один из эстонских патрулей, кажется, что-то там мне вслед пытался кричать, но я очень быстро метнулся через какие-то развалины, змеей прошуршал через кусты и вынырнул на совсем другой улице. Проскользнул берегом великой, улучил момент, пока прожектор с башни светил в другую сторону, забрался наверх. Ага, а вот и мой двор. Тихонечко, чтобы ни одна мышь не проснулась, проскользнул по пожарной лестнице в боковое окно второго этажа. Этим путем ко мне обычно рубин приходит. Мы с ним так это окно подшаманили, что со стороны смотрелось, как давно и наглухо забитое. Замер, прислушался. Дом Марфы был погружен в тишину. Ни одна половица не скрипит. Из комнаты Лазаря Ивановича слышится его богатырский храп. Отлично. Я быстро метнулся в свою комнату. Запалил керосинку и по-быстрому оглядел себя. Так, гимнастерку долой, потом почищу от всякого мусора и пыли. Еще и воняет все еще той самой помойкой. Отстирывать придется. Ладно, хрен с ней. Завтра надену сменную. Натянул рубаху, накинул на плечи плащ. Как раз недавно приобрел обновку на осень. Болтался он на мне, конечно, как на вешалке. В этот чехол для танка. Можно двоих таких завернуть. Но не те времена сейчас чтобы носом крутить. Не завезли в магазины Пскова в сорок первом богатого ассортимента. Посмотрелся в зеркало, стер со щеки какую-то грязь, вытряхнул из волос труху и листики, причесался. Потом взлохматил волосы, будто только что с подушки голову поднял. Годится. И уже совершенно не скрываясь, потопал вниз по лестнице. Топал намеренно громко, особенно, когда проходил мимо двери Марфы. Ага. Дверь скрипнула. В щель высунулось ее заспанное недовольное лицо. — Ты чего тут блукаешь? — буркнула она. — Эй, тлить, пошел! — душераздирающе зевнув, ответил я. — Топаешь, как конь! — проворчала она, и дверь закрылась. Вышел во двор, прислушался. — Ну давайте, фрицы, не подведите. Со стороны бордельхауса раздался взрыв гогота и женский виск. — Отлично! То, что надо! Обычно там на лавке полночи заседают далеко не самые последние люди. И не самые первые, конечно. Но мне любые офицеры сгодятся. Я вышел на свет фонаря и двинулся прямиком к той лавке, которую облюбовали завсегдаты и бордель хаоса в качестве места для курения. Пьяный гогот затих, все уставились на меня. — Эй, ты кто еще такой? Комендантский час, шагай домой давай! — Да что ты, не спится мне, ребята! Я подслеповато прищурился, вовремя вспомнив, что очки забыл нацепить, и развел руками. «Можно с вами тут посидеть?» На самом деле, мне годился любой вариант развития событий. Начали бы задирать, подрался бы, пусть бы меня уволокли в кутузку за хреновое поведение. Подняли бы насмех, продолжил бы ныть и унижаться, давая этим пьяным фрицам новые поводы для смеха. Главное, чтобы меня запомнили. «Эй, да это же Алекс!» Раздался откуда-то из тени нетрезвый знакомый голос. «Переводчик графа. Отличный парень!» «Алекс, а ты чего не спишь?» А это голос женский и очень даже знакомый. Злато. Рыжие волосы растрепаны, платье расстегнуто практически до пупа, а на плечи наброшен серый китель. Обнимает ее, видимо, хозяин этого самого кителя, пузатенький фриц рожа знакомая, в комендатуре сталкивались, фамилия у него еще такая длинная и замысловатая. Не то Браум, не то Блум и даже, кажется, с приставкой «фон», но не уверен. «Мальчики, это мой сосед, мы в одном доме живем». Злата пьяно рассмеялась и потрепала меня по плечу, не отлепая от своего фрица. Но глаза трезвые, в них даже на секунду мелькнула тревога. Общество как-то сразу расслабилось. Недовольно бухтящий на мое присутствие нацик оказался в меньшинстве. Но похоже, что его тут и так не очень любили. Физиономия кислая, будто у него под носом кто-то своими портянками повозюкал. Вечеринка покатилась дальше, только теперь уже с моим участием. Тут же нашелся стакан, в который мне плеснули ядреного самогона. Сегодня, как оказалось, эта бутыль с мутной жидкостью была гвоздем программы. Я сначала бодро замахнул, потом деланно закашлялся до слез в глазах, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Немцы ржали, раздавали советы, как правильно бухать. Потом кому-то из них пришла в голову светлая мысль разучить песню на русском, раз уж самогон бухают. И какое-то время я дирижировал нестройным хором пьяных фрицев, которые пытались петь «Ой, мороз, мороз». Когда замерзли, переместились внутрь. Так я первый раз оказался в холле Бардельхауса. Там стоял рояль, только сейчас на нем никто не играл, потому что один из фрицев усадил гологрудую девицу прямо на клавиатуру и самозабвенно ее лапал. Она хихикала, делала вид, что отбивается. В целом было заметно, что пик вечеринки уже прошел. Мои фрицы затеяли играть в фанты. Тут я тоже принял активное участие, кукарекал, забравшись на стол. Потом носил одну из девиц на плече, потом с другой танцевал что-то фривольное. Даже утомился играть звезду вечеринки. Где там уже хреновые новости о ночной неудачной атаке с кучей жертв? Неужели так никто сюда и не придет рассказать беспечным гулякам, что пока они тут развлекаются, их товарищи гибнут за дело Великого Рейха? Наконец-то! В качестве гонца явился расхристанный шарфюрер. Явно из того самого боя. Но орать на всех не стал. Направился сразу к клиенту Златы, который, как раз, кажется, дозрел до состояния еще разок с ней уединиться. Оттащил того в угол и принялся эмоциональным шепотом излагать положение дел. Я напряг уши, но весь доклад целиком не услышал: но фразы Попали в засаду, заминированный дом и погибшие под завалами там точно присутствовали. Есть. А соловелые глаза вальд Гюннер, как его там, резко протрезвели. Он нахмурился, задал несколько резких по тону вопросов, но за шумом бордельхауса суть их я не разобрал. Потом отстранил шарфюрера и направился к выходу, отмахнувшись от златы. Я вышел на улицу и остановился рядом с той самой скамейкой. В руках дымящаяся сигарета забрала у одного из фрицев. Он сидел на диване и клевал носом, а сигарета, того и гляди, упала бы на ковер. Вечеринка сама собой завершилась, ясен пень. Плохие новости довольно быстро сворачивают все веселье. Хлопнула дверь бордельхауса. Ко мне подошла Злата, кутаясь в пальто. «Пойдем домой, Саша», — сказала она устало. «Больше ведь тебе не нужно быть на виду». Умничка она, так быстро соображает, что даже страшно становится. Явился я на работу, как ни в чем не бывало. К положенному часу взял ключи от кабинета, топал по коридору, здороваясь со встречными. Естественно, там было нервно. Ну, конечно, ночные новости уже разлетелись. Но никто их особо не обсуждал. Не принято было среди фрицев обсуждать свои ошибки. Это победы они громко праздновали, а вот с поражениями совсем другая история. Я подавил злорадную ухмылку и потупил глаза, чтобы никто не заметил их радостного блеска. Фрицы потихоньку начинали понимать, что стремительный захват Союза остался только в их влажных фантазиях а война ни разу не похожа на развеселое сафари. Я уселся на свое место и бросил взгляд на пустующий стол Марты. В который раз уже подумал, что скучаю. Скорее бы, что ли, моя неугомонная коллега поправилась и вернулась. Но если сегодня не придется с боем вырываться из Пскова, конечно. Ведь если граф решит, что я имею прямое отношение к ночному переполоху... Ага. А вот и он. В соседнем кабинете послышались шаги. Я намеренно оставил дверь едва-едва приоткрытой, чтобы слышать, что там происходит. Вот граф пересек комнату, раздвинул шторы. Снова шаги. Скрипнули ножки его стула. Я начал мысленно считать секунды. Если сейчас зазвучит музыка, значит все штатно. Граф меня ни в чем не подозревает. А если зазвенит телефон... «Георграф!» Некто вошел без стука, и голос звучит весьма протокольно. Я бы хотел с вами поговорить. Герштурман Фюрер. Удивленно отозвался граф. Вообще-то я занят. Боюсь, вам придется отложить дела, заявил визитер. Ага. Кажется, я понял, кто это. Это Шпендлер, замглавы главы местного отделения СД. Пожилой мужик, удой, жилистый, с невыразительным лицом что вы имеете в виду герштурм мафюр раздраженно спросил граф видите ли герграф в последнее время ваши действия стали несколько нелогичными сказал шпендлер так что я хотел бы задать вам несколько вопросов чтобы кое что прояснить вы в чем то меня подозреваете возмутился граф а вам не кажется что вы слишком много себе позволяете мои полномочия вот поэтому мы с вами и беседуем здесь в вашем кабинете. Равнодушно проговорил Шпенглер. В неформальной, так сказать, обстановке. Я присяду, вы не против? Присаживайтесь, неприязненно бросил граф. Но должен вас предупредить, что я не собираюсь посвящать вас во все детали своей работы. Герграф, давайте я напомню вам, что произошло вчера вечером, бесцеремонно перебил его Шпенглер. В 19.23 выявились в штаб СД с донесением о семье неких массинзонов, скрывающихся вот по этому адресу. Верно? Молчание. Вы ведь уже знаете, что произошло ночью? Шпенглер усмехнулся. Что, не знаете? Ночью я имею обыкновение спать, знаете ли. В голосе графа уже слышалась нервозность. Мои люди попали в засаду сказал шпенгер «Один успел уйти и поднять тревогу. В ожесточенном бою погибло не менее 30 наших солдат. И вас до сих пор удивляет, что я хотел бы услышать ваше объяснение? «С кем именно был бой?» отрывисто бросил граф. «С вашего позволения вопросы задавать буду я», отрезал шпенгер «Я жду ваших объяснений. Если вас ввели в заблуждение...» то я хотел бы знать, кто именно». Снова напряженное молчание, но первым его нарушил граф. «Это совсем не то, чем кажется, Герштурм сказал он. «Какое-то нелепое совпадение». «К вам вчера приходил русский посетитель», — произнес СДшник. «Я бы хотел с ним побеседовать». «В моем донесении было его имя и адрес, насколько я помню», — бросил граф. Напряженно звучит голос кажется он не хочет говорить из за меня за дверью или ему не хочется признаваться в своих подозрениях или теперь это больше не подозрение а уверенность и графу не хочется делиться своим открытием с шпенглером герграф в ваших интересах рассказать мне правду в голосе шпенглера звучали металлические нотки иначе я буду вынужден могу я закурить быстро спросил граф да конечно курите Снисходительно позволил Шпенгер. Чиркнула спичка. Из кабинета графа потянуло табачным дымом. Хрен знает, что там происходило, но разговор они не продолжали. Гробовая тишина. Как я не напрягал слух, ничего не мог услышать. Может быть, граф прямо сейчас написал на листочке бумаги, что вся эта затея с массензонами была постановкой чисто для того, чтобы подловить меня. И что вон там, за дверью, сидит самый настоящий резидент. Когда в этой повисшей гробовой тишине вдруг затрезвонил телефон, я едва не подпрыгнул вместе со стулом. Твою мать. Похоже, что граф собирается меня сдать. Вроде бы Шпенглер пришел один. Тяжелых шагов его бравых ребят не было слышно. Значит, если махнуть в окно, то шансы уйти живым не нулевые. Но тогда это точно будет билет в один конец. Обратной дороги не будет. Слушаю, герграф. Спокойным голосом сказал я в телефон. Гер Алекс, зайдите ко мне, — сказала трубка в ответ. Я шагнул к двери. Внешне совершенно спокойный, внутри, как туго скрученная пружина. Быстрый взгляд на графа. Тот нахмурился и смотрит в пол. В тонких пальцах дымится наполовину выкуренная сигарета. Я сделал еще шаг вперед, опустил голову и незаметно посмотрел на Шпенглера. Тот не проявлял ко мне ровным счетом никакого интереса оглядел равнодушным взглядом и снова начал сверлить глазами графа. «Гер Алекс, сегодня я уже не появлюсь, так что можешь идти домой», сказал граф и безмятежно улыбнулся. «Нам с Гером Штурмбанфюрером нужно кое-что обсудить». Граф поднялся со стула, Шпенглер тоже. Граф шагнул ко мне, похлопал меня по плечу и зачем-то сунул в пальце недокуренную сигарету. Герграф. — подал голос я. — А что насчет завтра и заданий, что вы оставили? — Потом поговорим, Гераликс. — ответил граф. И они направились к выходу. Я пошел за ними до самого крыльца, сохраняя растерянное выражение лица. Проследил, как граф и Шпенглер сели в черный Мерседес и укатили. Напоследок граф помахал мне рукой. Дежавю. Опять я стою на крыльце и держу в руке чужую дымящуюся сигарету. Только в этот раз крыльцо комендатуры, а не Бордель Хауса. Я проводил взглядом графа и вежливого до тошноты СДшника. Граф был подчеркнуто расслаблен, улыбался значит, нервничает. Впрочем, на его месте я бы тоже нервничал. Правосудие в рейхе весьма скорое и жестокое. Да. Ирония! Хотел подловить предателя и так увлекся расставлением ловушек, что сам попал под подозрение. Выкрутится! Наверное. Я бросил дымящийся бычок в урну и огляделся. Граф приказал мне топать домой. Время еще даже полудня нет. Домой я, конечно же, не пойду, но и к складу этому загадочному пойти тоже не могу. При свете дня очень легко засветиться в неподходящем месте. Я решительно взялся за ручку двери и вернулся в кабинет. Задрот я в конце концов или нет? У меня там на столе лежит стопка документов, которые меня ждут. Еще какие-то музейные каталоги, бумаги, написанные от руки, которые нужно напечатать на машинке. Пачка каких-то пожелтевших писем, которые мне граф еще вчера отдал на перевод. Ключ к какому-то кладу ищет, не иначе. Я вернулся в кабинет и сел за свой стол. Разложил все, взялся за ручку и принялся переводить. Благо, мозги мне для этого напрягать не требуется. Так что мог спокойно подумать. Янтарная комната может приехать в этот склад со дня на день. Неплохо бы этот момент отсечь. И что потом? Вот прибудут эти ящики, здоровенные в Псков. И? Янтарная комната – это тебе не футлярчик с цацками. Его вот так просто под рубашку не спрячешь. Там грузовики нужны, чтобы вывести. Ну, допустим. Яшка отлично грузовик водит, но... Маркировку надо менять вот что и влезать в логистические документы, чтобы эти ящики под видом чего-то другого погрузили, скажем, в вагон, а вагон потом отправить куда-нибудь, скажем... Тук-тук!» — раздался над самым ухом воркующий голос Доминики. «Ты так заработался, что даже не слышал, как я в дверь стучала». «Извини, дел просто не в проворот». Проворчал я, водя ручкой по бумаге. «Тут все было честно. Я не завис, размышляя...» я действительно продолжал заполнять таблицу экспонатов. Ваза античная, терракота, половник позолоченный, фарфоровая фигурка птицы. Я видела, что граф уходит с Гером Шпенгером. Голос Доминики стал серьезным. «Значит, тебе не обязательно тут сидеть, ведь так? Вряд ли граф вернется в ближайшие несколько часов». «Верно, не обязательно», — кивнул я. «Но лучше сидеть здесь, чем дома». Доминика быстро наклонилась и положила передо мной лист бумаги. Потом наклонилась ко мне и быстро прошептала на ухо. «Жду тебя там через полчаса». Потом быстро выпрямилась. «Передашь Геру графу, что я заходила. Мне нужна его экспертная помощь». И она процокала каблучками к выходу, оставив в комнате лишь шлейф ее тонких духов.